«Стало быть, королева Маград!» — встряла нянюшка Яг, пытаясь несколько разрядить атмосферу. «Неплохо, неплохо! Старый замок давно пора чуточку оживить!» «О, он оживится! В этом можешь не сомневаться!» — сказала матушка-ветровоск. «Впрочем, — фыркнула Маград, — я не обязана заниматься всякими глупостями. Это ваше дело. Ну а у меня... у меня просто не будет времени!» «Вы можете поступать, как вам заблагорассудится, ваше будущее королевское величество!» — кивнула матушка-ветровоск. «Ха!» — воскликнула Маград. «Конечно могу! А вы можете поискать для Ланкра другую ведьму, понятно? Другую сентиментальную девчонку, которая станет выполнять за вас всю грязную работу и которой можно будет ничего не говорить. А я займусь чем-нибудь более приятным». — Более приятным, чем быть ведьмой, — уточнила матушка. Магрот не заметила тона матушки. — Да. — Вот дьявол! — пробормотала нянюшка. — Хорошо, — промолвила матушка острым, как нож, голосом. — Что ж, полагаю, сейчас вы пожелаете удалиться к себе во дворец. — Да. Маграт подняла свое помело, но матушка быстро вскинула руку, преграждая ей путь. — О, нет, — сказала она, — это не дело. Королева путешествуют в золоченых каретах или в чем-нибудь еще? Каждому свое. А помело предназначается для ведьмы. — Перестаньте вы обе, — начала была нянюшка Як, один из лучших в мире посредников. — Можно быть и королевой, и ведьм. — А мне-то что? — рявкнула Магрот, бросая помело. — Меня такие вещи больше не интересуют. Она повернулась, подобрала платье и побежала. Скоро был виден лишь ее силуэт на фоне заходящего солнца. — Ты, гляжу, совсем из ума выжила, Эсме, — сказала нянюшка Яг. — Нельзя же так. И все из-за того, что она выходит замуж. — Ты сама знаешь, как она поступит, если мы ей все расскажем, — возразила матушка-ветровоск. — Она не поймет. Эти существа, круги, Она сказала бы, что они хорошие. Лучше ей в этом не участвовать. «Прошло много лет с тех пор, как они в последний раз просыпались», — покачала головой нянюшка. «Нам потребуется помощь. То есть, когда ты в последний раз ходила к плясунам?» «Ты же знаешь, как оно бывает», — вздохнула матушка. «Когда все тихо, о них как-то забываешь». «Надо посмотреть, что там да как». «Может, стоит кое-что почистить? «Верно». «Завтра с утра, пораньше», — сказала нянюшка Як. «Да». «И не забудь захватить серп». В королевстве Ланкар существовало немного таких мест, где можно было бы спокойно поиграть в футбол. Если вы хотели действительно поиграть, а не бегать за постоянно укатывающимся мячом. Большую часть страны составляли вересковые пустоши, лесистые холмы, переходившие в крутые зазубренные горы, на которые не рисковали забираться даже тролли, и глубокие долины-расщелины, угодив в которые солнечный свет никогда не выбирался наружу. Тропинка к вересковой пустоши, на которой стояли плесуны, почти заросла, хотя находилось это место всего в нескольких милях от города. Иногда сюда забредали охотники, но только случайно. Не то чтобы охота тут была плохой, просто здесь стояли камни. Круги из камней достаточно часто встречаются в горах. Друиды строили их в качестве предсказывающих погоду компьютеров. А всегда легче построить новый 33-мегалитный компьютер, чем сделать апгрейд старому и медленному кругу. Но друиды... никогда не приближались к плесунам. Камни эти не имели определенной формы, они даже не были расположены в каком-то определенном порядке, и солнечные лучи не падали на рассвете определенного дня на определенный камень. Кто-то просто приволок в лес восемь глыб и воткнул их по окружности. Однако погода здесь была другой. Поговаривали, что если начинался дождь, то внутри круга это происходило на несколько секунд позже, чем снаружи, как будто капли падали откуда-то издалека. И то же самое случалось, когда на солнце вдруг набегала какая-нибудь тучка. Внутри круга солнечный свет исчезал на пару секунд позже.